первого дня после часа 9, где при посещении скриптория состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста. Поднимаясь, я заметил, что учитель осматривает окна лестницы. Я, наверное, становился не менее наблюдателен, чем он, так как сразу определил, что подобраться к ним почти невозможно. В то же время окна трапезной, единственные в первом этаже, выходившие на откос, казались недоступными, учитывая, что высокой мебели под ними не было. Лестница кончилась. Повернув снова, мы вступили в скрипторий из северной башни. И я вскрикнул от восхищения. «Второй этаж!» не был разгорожен как нижний и открывался взору во всей поместительности. Гнутые вольты не слишком большие, меньшие, чем в церкви, но более высокие, чем в любой виденной мною капитулярной зале. Укрепленные мощными пилястрами замыкали пространство, залитое изумительным светом от трех огромных окон. В каждой большой стене и от малых окошек в каждой из пяти граней каждой угловой башни. Еще восемь вытянутых высоких окон, выходивших во внутренний восьмиугольный колодец, давали дополнительное освещение. Благодаря изобилию окон все громадное помещение выглядело веселым. Свет поступал со всех сторон. Не было ни теней, ни полумрака, хотя серый зимний день уже близился к своему закату. Стекла в окнах были не цветные, как это делают в церквах. Здесь свинцовыми переплетами удерживались квадраты совершенно прозрачного стекла, чтобы свет в эту залу проходил без всяких примесей, не преображенный человеческими ухищрениями, и служил своей главной цели – озарять работу чтения и письма. Не однажды приводилось мне осматривать скриптории, но ни в одном из них столь блистательно не представало мне в переливах физического сияния, заставлявших все кругом себя светиться и сверкать, то духовное начало, олицетворяемое стихией света, кларитос, которая есть кладезь любой красоты и любой премудрости и неотъемлемое качество той гармонии, которая показывалась во всех пропорциях залы ибо три условия должны сойтись для нарождения красоты. Прежде всего, целокупность, все речь совершенства, и потому мы считаем уродливыми незавершенные вещи. Далее, достойная пропорциональность, все соразмерность, и, наконец, яркость и светлота, и поэтому мы считаем красивыми вещи ясных цветов. И поскольку созерцание красоты доставляет покой в душу, а для нашей души едино, предаваться ли покою, добру или красоте, я ощутил в душе своей величайшее успокоение и подумал, до да чего должно быть приятно заниматься в таком чудеснейшем месте. В этот послеполуденный час... Оно представало перед моими очами как некая дивная кузня всезнания. Впоследствии я посетил в Сангалло скрипторий похожего вида и также обособленные от библиотеки. В других монастырях пишущие трудились в комнатах, где сохранялись и книги, но не столь необыкновенно удобно устроенный, как этот. Антиквары, библиотекари... Рубрикаторы и изыскатели сидели каждый у собственного стола, по одному столу под каждым из окон. И по элику тех окон было ровно сорок, число истинного совершенства, рождаемое удестерением квадрата, как если бы десять заповедей учетверились четырьмя основными добродетелями. Четыре десятка монахов могли бы под ними союзно трудиться». Хотя в миг нашего появления их и сидела не более 30. Северин разъяснил нам, что монахи, посылаемые в скрипторий, освобождаются от богослужения третьего, шестого и девятого часа, дабы не вынуждаться прерывать свою работу в светлое время суток, и покидают они скрипторий только на закате перед вечерней